Спиди Паркера не было ни в маленькой красной хижине, ни около пирса, ни подарка, где двое старичков все еще играли в теннис. Его не было и под темной громадой американских горок. Джек в отчаянии огляделся по сторонам, всматриваясь в пустынные аллеи Парка. Все внутри у него сжалось. Вдруг со Спиди что-то случилось. Этого не может быть, хотя если бы дядя Морган узнал о нем, впрочем, что он мог узнать, то... Джек представил, как черный фургон выворачивает на бешеной скорости из-за угла. Джек пошел вперед, еще не зная куда. И зачем? В голове его был сплошной сумбур. Ему представился дядя Морган, бегущий по коридору, из кривых зеркал на него смотрели ужасные монстры и бесформенные темные фигуры. Рога вырастали на его лысине, за плечами наливался горб, руки превращались в когтистые звериные лапы. Джек резко повернул направо и увидел, что приближается к странному круглому строению из тонких белых досок. Изнутри донеслось ритмичное постукивание, словно молотком били по наковальне или гаечным ключом по водосточной трубе. Джек нашел грубо сбитую дверь без ручки и толкнул ее вперед. Внутри было темно. Звук был слышен отчетливее. Глаза Джека постепенно привыкали к темноте, и вскоре он разглядел смутное очертание стен. Он пошарил руками по стенкам и отыскал выключатель. Под потолком загорелась лампочка, испускавшая тусклый желтый свет. а а маленький странник!» — раздался голос Спиди. Джек обернулся и увидел своего друга, сидящего на земле, Перед разобранной каруселью в руке он держал гаечный ключ. Перед ним лежала белая лошадь с поролоновой гривой. Серебристая трубка торчала из ее брюха. Спиди положил ключ на землю и спросил. — Ну что, сынок, теперь ты готов поговорить? Голова четвертая. «Джек становится другим». «Да, я готов», — совершенно спокойным голосом ответил Джек. И внезапно расплакался. «Успокойся, маленький странник», — сказал Спиди, подойдя к нему. «Не плачь, сынок, успокойся». Но Джек не мог успокоиться. Он только зарыдал еще громче, и ничто не могло остановить этот плач, как ничто не может осветить вечную тьму. «Ну что ж, расплачется. Плачь!» Спиди положил руку Джека на плечо. Джек уткнулся носом в его куртку. Она пахла какими-то приправами, чем-то вроде корицы и старыми книгами, завалявшимися на полке. Приятный, успокаивающий запах. Джек обнял Спиди, его пальцы вцепились в худую, ужилистую спину друга. — Поплачь, если тебе легче от этого, — сказал Спиди, похлопывая его по спине. — Иногда это помогает, я знаю. Спиди знает, что с тобой, маленький странник. Он знает, как ты устал. Так что поплачь. Джек не разбирал слов. Только тихие, успокаивающие звуки голоса долетали до его сознания. — Мама серьезно больна, — сказал, наконец, Джек, глядя в глаза Спиди. Она надеялась, что здесь прячется от компаньона отца, от Моргана Слоута. Джек схлипнул и вытер заплаканные глаза тыльной стороной ладони. Он удивился, что не чувствует ни капли смущения. Раньше он всегда стыдился слез» может из-за того что мама была такой твердой это была одна из причин лили Кевинью действительно очень редко давала волю слезам но ведь она приехала сюда не только за этим нет тихо ответил джек я думаю я думаю что она приехала сюда умирать его голос сорвался на последнем слове словно скрипнула несмазанная дверь — Может быть, — сказал Спиди, глядя в глаза Джеку, — а ты здесь, может быть, для того, чтобы спасти ее, ее и женщину, очень похожую на нее. — Кого? — еле выговорил Джек. Его язык словно окаменел, но тут же он понял. Он не знал, как ее зовут, но был уверен, что понимает, о ком говорит Спиди. — Королеву, — ответил Спиди. Ее имя — Лаура де Луизиан. Она — королева долин. «Помоги-ка ко — попросил Спиди. «Возьми серебряную леди за хвост. Это, конечно, непозволительная вольность». — Но, думаю, она простит тебя, если ты поможешь мне поставить ее на место. — Как ты ее назвал? — Серебряная леди? — Ну да, — улыбнулся Спиди, показав все свои тридцать два зуба. — Ведь все лошади на карусели имеют свои имена. Разве ты не знал? — Ну, взяли. Джек вцепился в белый деревянный хвост лошади, Спиди, кряхтя, взял ее за голову, вместе они дотащили ее до края карусели, где торчал предназначавшийся для нее столбик, густо намазанный машинным маслом. — Левее! — скомандовал Спиди, запыхавшись. — Так, теперь опускаем. — Опускай! Они стояли рядом. Джек, тяжело дыша... И Спиди, улыбаясь, негр вытер подсолба и хитро подмигнул Джеку. — Как ты думаешь, не замерзли ли мы сегодня? И не надо ли нам согреться? — Ну, если ты так считаешь... — Да, именно так я и считаю. Спиди полез в карман и вынул оттуда все ту же темно-зеленую бутылочку. Он открутил пробку, они выпили, и на мгновение Джек почувствовал себя... Крайне странно. Ему показалось, что он видит сквозь тело Спиди. Тот стал прозрачным, как привидение из топер шоу которое он видел в Лос-Анджелесе. — Спиди исчез! — исчез, — подумал Джек, — или куда-то улетел. Но это была безумная, глупая мысль. Спиди вскоре стал таким же, как был непрозрачным. Он снова хитро прищурился... «Кошмар какой-то! Его же здесь не было! Секунду назад! Бред! Чертовщина!» Спиди посмотрел на Джека серьезно. Он забрал у него бутылочку и покачал головой. Плотно закрутив пробку, он отправил бутылку в карман. Серебряная леди застыла на своем обычном месте в карусели. Спиди улыбнулся. «По-моему, мне капельки не согрелись, мой маленький странник!» «Ну, Спиди!» — начал было Джек. Каждая из них имеет свое имя, сказал Спиди, медленно обходя карусель. Шаги его гулка отдавались вверху, тихо перекликались ласточки, мелькая в переплетениях солнечных лучей. Джек шел за Спиди. Серебряная леди, полуношница, вот этот Чалый скаут, а это Элла Спид. Негр откинул голову и запел распугав при этом ласточек. «Очень любит Элла спит, бегать и играть. И не знает Билли Мартин, как ее поймать». «Смотри, она сейчас взлетит!» Спиди громко расхохотался, но когда он повернулся к Джеку, его лицо снова было совершенно серьезным. «Ты не догадываешься, как спасти жизнь твоей матери? Ей и той женщине?» про которую я тебе сказал? — Я... — Я не знаю, — хотел было сказать Джек, но внутренний голос, голос, донесшийся из закрытой комнаты, из детских воспоминаний, прогремел в его голове. — Знаешь, ты не справишься без спиди, но ты знаешь, что нужно делать. Джек сразу узнал этот голос, голос своего отца. — Расскажи мне, — Голос Джека дрожал. Спиди отошел к дальней стене комнаты. Огромный полукруг, сбитый из тонких дощечек, был расписан грубыми, но очень живыми силуэтами скачущих коней. Глядя на него, Джек вспомнил круглый стол в контуре отца. Теперь этот стол стоял в кабинете Моргана Слоута. Джек видел его, когда последний раз ходил туда с матерью. Это воспоминание злобой и болью отозвалось в его сердце. Спиди вытащил огромную связку ключей, нашел среди них нужный и вставил бесячий замок, затем раскрыл его, снял, и положил в один из бесчисленных карманов. Он потянул за петлю, и вся стена отъехала назад. Яркий свет ворвался внутрь, ослепив Джека. Солнечные лучи весело заиграли на полу. Джек наслаждался великолепным видом на море, который открывается маленьким садником карусели, когда серебряная леди или полуношница или скаут пролетают по этой стороне. Легкий ветерок растрепал Волосы Джека. Об этом лучше говорить при солнечном свете, сказал Спиди, подойди ко мне, маленький странник. Я расскажу тебе, что смогу, что я знаю.